Глава седьмая. почки листочки «Ни, товарищ! Моего батьку звали Петро Гаврилович!» Егор позволил голосу чуть дрогнуть. Радист тоже живой человек и психовался от долгого ожидания. «Да-да, точно, Гаврилович, забыл. Мы с вашим отцом на «ты» были по имени. Он вам про меня, наверное, рассказывал. Я Селенцов Николай». Ни про какого Николая Селенцова радист не говорил. Что отвечать-то? Да, рассказывал, а окажется, что это ловушка. Егор знаком показал Карпенку сюда живо. Васька сорвался с места, но Селенцов молчанию собеседника, похоже, значения не придал. — Знаете, Степан, я в Москве проездом, скоро на поезд, а у меня для Петра Гавриловича письмо. Не заберете? — Само собой, куда подскочить? — Вы ведь спортсмен, верно? — сказал вдруг голос в трубке. — Откуда он знает? У Егора ёкнуло сердце, но в следующую секунду он вспомнил. Карпенко рассказывал, что у себя в украинской роте был первым по физической подготовке. «Так я вас попрошу, вы немедленно, прямо сейчас выходите из квартиры и, пожалуйста, бегом, как на кросе. Конечно, не сломя голову, а знаете ли, спокойно так, трусцой, по Кузнецкому до улицы Горького, там на другую сторону и в газетный переулок. По-новому это улица Огарева. «Проверить хочет, нет ли хвоста», — сообразил Дорин. «Бегущего человека издалека видно». Тем более, если за ним бежит кто-то еще. Огарева, перебил он. Вы извиняйте, дядя Микола, я Москву не дюжа знаю. Я потому вам так подробно и объясняю. Вы, главное, с этого маршрута не сворачивайте. Тогда все будет хорошо. Пересекайте улицу Горького по пешеходному переходу, потом минуете центральный телеграф, следуйте по Огарево до улицы Герцена. Там на углу я вас буду ждать. А как я вас узнаю? Да я сам к вам подойду. «Вы наверняка похожи на Петра Гавриловича. Встретимся через десять минут, и не опаздывайте. Ждать я не могу». Васька Ляхов вытащил в коридор сонного Карпенку для пущей острастки, приставил ему куху пистолет. «Зря он это», — подумал Егор, заметив, как вяло без страха покосился на дуло радист. Махнул Ваське, «пока все нормально, не нужно». «Да я из ванной мылся», — сказал он, чтобы выиграть время». «Одеться еще надо, взуться!» «Хорошо. Одну минуту накину на одеться, обуться. Стало быть, встречаемся через одиннадцать минут в двенадцать тридцать три. Да, вот еще что. Ящичек прихватите с собой», — приказал Селенцов уже безо всяких окилоков. «Вы поняли, о чем я?» «Да!» — гудок на линии. Егор стоял по инерции, держа трубку возле уха. Столько готовился к этому звонку, к разговору, и вроде бы неплохо его провел, а теперь будто оцепенел. «Вассер клюнул! Операция продолжается!» Сердце колотилось так, что аж в виски отдавало. «Дорин!» — вдруг заговорила трубка голосом Октябрьского. «Что застыл?» «Шеф, он русский!» — крикнул Егор, который еще не пришел в себя и потому не особенно удивился. «Вас русский!» — говорит без акцента. Он сказал. «Не будь идиотом!» — оборвал его старший майор. «Я все слышал. Звонили из автомата на углу Петровки и Кузнецкого. Не теряй времени, Дорин. Исполняй, что велено. На старт, внимание, марш!» 30 секунд спустя Егор Пулей вылетел из подворотни на Кузнецкий мост, повернул направо. До Петровки добежал за две минуты. Кинул взгляд на ряд телефонных будок вблизи центрального универмага нарком внуторга. Селенцов звонил оттуда. Где он теперь? То ли прячется в толпе, то ли тоже торопится к месту встречи. Понесся вверх, в сторону проезда худ театра. Никто из прохожих не пялился на бегущего парня в вельветовой куртке со спортивной сумкой через плечо. Мало ли, куда человек торопится. Москва — город скоростной. Тут все куда-то спешат, куда-то опаздывают. Еще через две минуты Егор был уже на улице Горького и замедлил бег. Явиться к месту встречи слишком рано будет неправильно. Сказано же, не сломя голову, а трусцой — У пешеходного перехода все равно пришлось остановиться. Горел красный свет, а посредине стоял регулировщик. Станешь нарушать, привяжется. Если шпион сейчас откуда-нибудь следит, это может показаться ему подозрительным. В этот момент Дорин нет. Не увидел, а ощутил то ли боковым зрением, то ли волосками на шее, что на него кто-то смотрит. Обернулся. Возле парикмахерской терся какой-то несвежий тип. В сапогах, пыльном пиджаке, мятой кепке не сводил с Егора глаз. Встретившись взглядом, не смутился, а заговорщически подмигнул, поманил пальцем. «Это еще что такое?» Коротко посмотрев на светофор, все еще красный Егор подошел к забулдыге. «Чего тебе?» а пополам будешь?» — просипел тот, щелкнув себя по горлу. Фу! Младший лейтенант хотел было уйти, тем более, что зажегся зеленый, но пьянчушка окликнул. «Степ, ну ты че? «Это ж я, дядя Коля. Я вот тебя сразу признал. Вы ли ты, батька?» Решил по дороге перехватить. Возьмем четвертинку мертвой, отметим знакомство. И мотнул головой на магазин виноводы, примыкавший к парикмахерской. «Это вас, сэр?» Не веря своим глазам, Егор молча последовал за незнакомцем. Тот ловко ввинтился в давку, вынырнул у самого прилавка и, переругиваясь с очередью, «Кому врыло? Герою Халкингола!» «Несознательно выражаетесь, гражданин! Я кореша боевого встретил! Вместе в танке горели!» В два счета взял бутылку водки. «Идем, я тут местечко приглядел». Повел через арку во двор, где у кирпичной стены валялась пустая тара. Сел на ящик, хлопнул ладонью по соседнему. «Присоединяйся». «Вы вас, сэр? спросил Дорин шепотом. Незнакомец усмехнулся. с чего захотел. Больно жирно тебе будет. Я связной». Сиплости как не бывало, голос сделался обыкновенным, трезвым. Теперь сомнений не было. Звонил именно этот человек. Он и есть Селенцов. «Двойку вам, товарищ младший лейтенант, за ненаблюдательность!» «Принесли рацию?» — спросил Селенцов. И Егор заработал еще одну двойку за ошибочный вывод. Вопрос прозвучал по-немецки, и, судя по выговору, язык этот для Связного был родным. Вот тебе и русский. «Да!» — ответил Дорин, тоже перейдя на немецкий. «Хотите проверять? Пожалуйста!» «Рация в сумке и запасные аккумуляторы, но сеанс лучше проводить из моей квартиры, там удобно антенну на чердак вывести». «Про это позже», — бросился Селенцов, рассматривая Егора спокойными, слегка прищуренными глазами. «Вы что, баварец?» — тон был небрежный, но Егор внутренне насторожился. «Нет, я украинец. Учитель немецкого в Квенсгуте был баварец, лейтенант Зиглер. У него и заразился. А вы откуда изобразил он простодушие? Мол, вы спросили, я поинтересовался, ничего особенного, нормальный треп, но связной только ухмыльнулся». «Хороший у вас был учитель» и многозначительно покачал головой. «А это еще в каком смысле? Или у него просто манера такая сбивать с толку? Насчет Зиглера все правильно. Есть в Абверовской школе такой преподаватель и точно баварец». Разговор на немецком пришлось прервать. Подковыляла бабка с драной клеенчатой сумкой, в которой позвякивало стекло, села поодаль, приготовилась ждать бутылку. Отдыхайте, сыночки, не торопитесь, я подожду», — сказала она. Селенцов содрал сургуч, протянул чекушку. «Ну, будем, ты первый». Егор немного отпил, сморщился. Собутыльник совал мятой в табачных крошках сырок. Пришлось откусить. «Спасибо, я все. Ну, как знаешь». Удивительный связник запрокинул голову и высосал всю водку до донышка. Сырок есть не стал, лишь понюхал, да и выкинул. Пустую бутылку поставил на асфальт. «Держи, бабка, богатей!» Сам поднялся сумку с рацией и повесил на плечо. «Пока Степа позвонил». «Да как же я без нее!» В панике метнулся за ним Дорин. «У меня инструкция!» «Ваша инструкция?» беспрекословно повиноваться тому, кто назовет пароль». Жестко по-немецки проговорил Селенцов и громко добавил. «Ну, бывай!» Широким шагом прошел через затененную арку на залитую солнцем улицу Горького и в миг затерялся в толпе. Дорин заметался. Что делать? «Наши-то ждут его на Герцена, а он вон где перехватил. Что, если ему только рация и была нужна? Исчезнет с концами, ищи его потом!» Приняв решение, кинулся в догонку, Но навстречу из тени качнулась знакомая фигура. «Куда? Назад! Без тебя разберутся! октябрьский в длинном пальто под которым блестят хромовые сапоги на голове картуз этот потертый есть вас сэр? спросил старший майор нет он связной так я и думал тоже между прочим неплохо наружка сработала оперативно так что не бойся не соскочит твой сыбутыльник шеф полуобнял егора за плечо пойдемте сэр нас ждет персональное такси У тротуара стояла маршрутка «ГАЗ-55». Все места заняты, в ней были молчаливыми мужчинами в штатском. Кроме одного сидения, на котором блестел черным лаком ящик с наушниками. Ящик заскрипел, затрещал и тоненький голосок пискнул из головного телефона. «Сел на троллейбус, первый номер, едет в сторону «Белорусской». «Ну, поехали и мы», — сказал Октябрьский, садясь рядом с ящиком и надевая наушники. «Егору досталось место рядом с шофером». «А где троллейбус?» — спросил Дорин, не замечая, что говорит шепотом. «Его ведет другая машина». «Слежка на пару, ясно». Кто-то за спиной хмык. «Мы ведем твоего дружка на двадцати автомобилях, из них восемь радиофицированных», — объяснил Октябрьский. «Я ж тебе сказал, сработали оперативно». На светофоре пришлось остановиться. К маршрутному такси подбежал какой-то гражданин, попробовал открыть дверцу. «Местов нету, товарищ», — сказал ему водитель. «Да как же нету, а вон у окошка», — показал гражданин на сиденье, где стояла рация. «Пускай, товарищ, в кепке свой чемодан снимет. Там сидеть нельзя, спинка сломана». «Ничего, я как-нибудь пристроюсь, сказано вам, не положено», — рявкнул шофер. Возле первого гастронома, бывшего Елисеевского, старший майор сказал в микрофон. «Корнеев, уходи вправо, теперь мы». Маршрутка прибавила скорости и вскоре нагнала троллейбус битком, набитый пассажирами. «Дорин, пригнись!» — велел шеф. «Вон он, на задней площадке, как бы не оглянулся». Егор сполз на пол, вследствие чего временно лишился возможности лично наблюдать за объектом. Воручал технический прогресс, октябрьский обменивался с другими машинами информацией. Разные голоса, все как один писклявый и трескучий, докладывали о своем местоположении, так что в целом младший лейтенант, можно сказать, был в курсе происходящего». Однажды из наушников вдруг донеслось. «Октябрьский, как у тебя?» «Кто это посмел обращаться к старшему майору на «ты»?» «Нормально, товарищ нарком, ведем», — ответил шеф, и Егор затаил дыхание. «Вот это да! Сам нарком следит за операцией. Нужны дополнительные средства, сообщи. Я дал распоряжение». Внимание, крикнул в микрофон Октябрьский, перебив наркома. Выскочил из троллейбуса, бежит на противоположную сторону к памятнику Пушкина, прыгнул в ваннушку. Вагон номер 1242 движется в сторону Никитских ворот. Савченко, выходи вперед, я отстану. Извините, товарищ нарком. Ну-ну, работайте. Теперь можно было снова устроиться на сиденье. Маршрутка ехала вдоль Тверского бульвара, отстав от трамвая А на несколько машин. «Шеф, а зачем он у меня рацию забрал?» — обернулся назад Дорин. «Его распирало от радостного предвкушения. Все под контролем. Операция идет успешно. В этом есть и его, Егора, заслуга!» «Не знаю, может, ты ему чем-то подозрителен показался», — ответил Октябрьский, и настроение сразу испортилось. «А вернее всего, фрицы решили проверить, не химичил ли кто с рацией», — продолжил старший майор. «Хорошо, что я не отдал ее сливовкиру из тех отдела на изучение». Ушел он, приставал, приставал, не терпелось Абверовскую новинку исследовать. Неизвестный Егор Усавченко, который вел Аннушку, доложил, что объект спрыгнул на ходу и перебежал на другую сторону бульвара. Там его уже пас какой-то Шрафуддинов, как понял Егор, на трехтонке. Связник проделал подобный маневр еще дважды, но оторваться от слежки не смог, очень уж плотно его обложили. «Что-то слишком петляет, озабоченно сказал Октябрьский. Заметил? Маловероятно. Неужто чутье такое?» На Зубовской площади Селенцов в очередной раз сменил вид транспорта, пересел из автобуса на 34-й трамвай, шедший в сторону Новодевичьего. В это время объект снова вела машина Октябрьского, только водитель поменял цифру маршрута на стекле, да номер на бампере. «Я остаюсь, товарищ старший майор», — сказал шофер. «У нас маршрутное такси «семерка», она тут тоже заворачивает». «Нет, Лялин, давай-ка ты лучше поотстань, Береженова сам знаешь». «Корнеев, это уже в микрофон, обгоняй!» Минуты не прошло, Корнеев, ехавший на Эмке, доложил. «Сошел! Идет через девичье поле! Медленно!» — оглядывается. «Кажется, приехали!» — удовлетворенно заметил Октябрьский. «Встреча у него тут с кем-то не иначе! Всем начальникам групп оцепить сквер по периметру скрытно! Я выхожу!» Вылез на тротуар, сладко потянулся. «Давай, ребята, только не кучей!» Оперативники один за другим перескакивали через чугунную оградку и исчезали в еще голых, но все равно густых кустах. «А мы с тобой, Егор, культурно пойдем по дорожке, приличным прогулочным шагом». Не успели они пройти приличным шагом и двадцати метров, как из кустов вынырнул Лялин. «Товарищ старший майор!» «Ну, где он?» «В избушке на курьих ножках» – отрапортовал сотрудник. Октябрьский нахмурился. «Что за дурацкие шутки?» «Там детская площадка, товарищ начальник, песочница, горка деревянная, ну и избушка, вроде как баба-яги, что ли». «Залез он туда и не выходит». «Ладно, пошли посмотрим, что за чудеса такие».